Они завернулись за угол, подошли к банку и вошли внутрь. Небо на улице заволокли облака. Вот-вот пойдет дождь. В банке ярко горел свет, отражался от мраморных стен, четыре окошка и только за одним кассирша, молодая блондинка. Сзади, в кабинке, за низкой перегородкой, управляющий склонился над бумагами. По залу расхаживал охранник, тощий лысый старикашка в серой форме, которая явно была ему велика. Джек подошел к охраннику. Тот остановился, заложив руки за спину. Из кобуры на медре торчала рукоятка пистолета. Джек с незажженной сигаретой во рту, руки в карманах, подошел поближе и спросил, не найдется ли огоньку. Старик похлопал себя по карманам, покачал головой. Джек тянул время. «Понимаете», — сказал он, — «у меня только одна рука, я не могу прикурить». И вытащил из кармана левую руку, в которой был сжат спичный коробок вы не зажжете мне спичку. Охранник взял коробок. Джек повернулся к Хэйди. Отойди назад. Хэйди зашла к блондинке, да улыбнулась и спросила, чем я могу вам помочь. Хэйди поставила сумочку на стойку перед окошком. Она увидела, что блондинка смотрит куда-то поверх ее плеча, и глаза у нее расширяются от ужаса. Хэйди хотела обернуться, но боялась того, что могла увидеть. Достала сумочки револьвер, наставил его на блондинку, по-прежнему смотревшую мимо нее, и сказала, «Так вы меня обслужите или нет?» Блондинка увидела нацеленный на нее револьвер и воскликнула, «О, Господи!» Хэйди велела вытащить из кассы наличные и положить деньги в сумочку. Глядя, как кассирши вытаскивает деньги, она спросила, «Вы Дорта Джолли?» Рука блондинки с зажатыми купюрами замерла в воздухе. Ей позвонили из школы, она пошла домой. Кажется, у нее заболел ребенок. А вы знаете торту? Хейди покачала головой и сказала, не останавливайтесь. Когда девушка закончила перекладывать деньги, Хейди спросила, это все, что у вас есть? Да, ответила блондинка. Тогда Хейди приказала ей перейти к следующему окошку и выгрести деньги из другой кассы. Оглянувшись, она увидела, что охранник лежит на полу на животе. Она последила за Джеком. Лодиак Хэйди Джек спросил. «Ну что, как?» «Да нормально», — ответила она, передавая ему сумочку. В левой руке Джек сжимал старый кольт сорок го калибра. хейди решил, что, наверное, отобрал его у охранника. Джек положил оружие и сумочку на стойку и спросил блондинки. «Вы случайно не Дорта, джолли «Нет», — ответил блондинка. «Вот ж кто стал знаменитостью с тех пор, как про нее написали в газете?» «Что вы неплохо справляетесь?» — похвалил кассиршу Джек. «Продолжайте в том же духе». Я подтолкнул к ней сумочку. Эдди смотрела на управляющего за перегородкой. Тот не отрываясь глядел на них. «Джек!» — начала она. Джек отвернулся от стойки, посмотрел на управляющего и достал из кармана револьвер 38-го калибра. «Нажали тревожную кнопку?» Джек остановился в десяти футах от управляющего который качал головой, уверяя, нет, он к кнопке не притронулся. Больше всего на свете Хейди хотела сбежать. Она выхватила у блондинки сумку, кое-как запихала в нее купюры и кинулась к выходу с криком. «Джек!» — он нажал на кнопку. Я видел, как руку под стол. Хейди испугалась до смерти, когда увидела, как Джек наставил револьвер на клерка, который клялся и божил, что он не трогал кнопку. «Ты уверена?» — переспросил Джек. Он никуда не спешил, решил повыпендриваться. От его храбрости хайди затрясло. — Джек, я ухожу, — повторила она. Он развернулся и не спеша направился к ней. Путин огнулся к старикашке на полу и что-то ему сказал. И вот, наконец-то, они вышли из банка. Джек ускорил шаг, ухмыльнулся и сказал. — Вот видишь, как все просто. Что они могут поделать? Мы наставим на них пушки. Хэйди сразу вспомнил о пистолете охранника старом кольте, который валялся на стойке. — Что ты ему сказал? — Управляющему? — Да нет, старикашке. — Я сказал ему, папаша, поищи себе другую работу. — Знаешь, что ты натворил? — спросила Хэйди. — Ты оставил там его пушку у окошка кассирши? Ее слова заставили Джека остановиться, и они снова зашагали по тротуару. Я думал, ты ее взяла. Они шли мимо бакалейной лавки Крогера. Я был занят управляющим. Показывал ему какой-то крутой. По-твоему, я во всем виноват. Ты ведь отобрал пушку у старикашки. Ты схватила сумочку, а пушка была рядом. Больше никаких ошибок».